Глава пятьдесят четвертая Что значит божественно? Соскучилась, наверное, по родному дому. Улыбнулся а д р подавая мне руку и помогая выйти из кареты, когда мы подъехали на торжество. Я вяло кивнула, не смогла удержаться, скривила лицо, почувствов, а в родной вонючий лекарский воздух. Дом пах уксусом, едкими кислыми травами и гарью. Надеюсь, сестры не заставят меня, как прежде, возиться с их детьми и отмывать д о ч е с т о грязные склянки. Сиана, натужно улыбнулась я, увидев первую сестру, имя второй Каюсь так и не вспомнила и даже не представляла, как безопасно его узнать, когда демон слуга молчит, точно ему вырвали язык. А ты похорошела, Мирина, показалась вторая сестра. Меня словно молнией прошибло. Римма, точно, ее звали Римма. Ну все, теперь можно было выдохнуть. Главное не высовываться и молчать. Тогда точно не скажу ничего лишнего. Несмотря на значительную дату юбилея, торжество оказалось тихой семейной посиделкой без посторонних лиц. Нас ждали только свои сестры с мужьями, даже детей отправили спать. Зато стол на празднике ломился от вкусностей. В этой семье было принято обильно кушать, что, к сожалению, вышло моему новому телу боком. а д е р ел лекарскую с т р е п н ю с большим аппетитом, я же напротив скромно ковырялась в тарелке. Очищая овощи от избытка приправ, лекари обожали специи и щедро сыпали их, смешивая в невероятных комбинациях. Мои вкусовые рецепторы горько плакали. Такая еда явно была для них шоковой терапией. Да и запах в зале стоял слишком тяжелый. От жгучего аромата пряности у меня зудело в носу. Не думала, что а д е р окажется душой компании. Он травил военные байки и шутил больше всех. Я не могла сдержать восторженного взгляда. Поддерживала мужа то кивком головы, то улыбкой, то легким прикосновением. Не хотела оказаться в центре внимания, чтобы отец и сестры начали засыпать вопросами о новой замужней жизни. Боялась снова попасть в просак. Не жалеешь, что взял жену по бартеру, х о х о т н у л муж Тианы. Он уже изрядно принял вина и кидал в меня фривольные, ч е р е с ч у р п о л о таядные взгляды. Моя лучшая сделка. Адр поднял в ответ бокал. За Мирину. За женщину, которая воскресила во мне желание жить. Щеки налились краской. Мы громко чокнулись бокалами. Я смущенно опустила глаза, как вдруг услышала отца: м и р и н а сделай к а мне поленту, как в старые добрые времена". Выкрикнул он через стол. Я на мгновение испуганно застыла, замешкалась, взглянула на мужа. "У ваш старика", настоял отец. Да она, наверное, и не помнит, как это готовить п о л е н т у хихикнула Рима. е й теперь только горничные еду приносят и поизыскнее, а чем п ш е н а я каша с тыквой и специями. Если не хочешь, не готовь. А держал мою ладонь. Сегодня вечер для отдыха. Почему нет? Шепнула ему, решившись и заговорила увереннее. Приготовлю. Но это будет новый авторский рецепт Мерины г а р р е л ь Такой вкусной к а ш и отец еще не пробовал. За столом зааплодировали. Я встала и театрально поклонилась. Надо же, как теперь говорит, с усмешкой произнесла Тиана. На самом деле мне не терпелось уйти от застольного шума и передохнуть, побыть в тишине без мучительных запахов. Уже забыла, что от аромата еды может кружиться голова. Меня подташнивала от избытка специй. Кухня в другой стороне, крикнула в спину Рима. Да ч т о б и х Я бодро зашагала в противоположную сторону. Выдохнула напряжение и позвала Элигоса. Надеюсь, его черный хвост не подведет. Пусть помогает, хотя бы тыкает клювом. Какие ингредиенты и в каких пропорциях нужны для каши? Элигос, зашипела, выискивая глазами демона в темноте за окном. Ты мне нужен. Услышала звук, словно кто-то бросил в стекло камень, и наконец увидела своего черного красавца. Впустила ворона в комнату и объяснила ему задачу. Нужно сделать вкусную кашу п о л е н т у чтобы отцу понравилось. Элига смолчаливо взялся за дело, пододвигал крылом банки со специями, клювом подхватывал нужное количество пряностей и сыпал в кастрюлю. Со стороны наша готовка вполне могла показаться сонастроенной душевной работой, но мне все равно не хватало теплых разговоров как с Марбусом. Слишком сладко, и с имбирем мы похоже п е р е б о р щ и л и скорчила гримасу, попробовав получившуюся кашу. н о ничего, сойдет. Может, так и должно быть в идеале. У них свой вкус, нам не понять. Я послала ворону в знак благодарности воздушный поцелуй и королевской походкой направилась обратно в зал. С улыбкой угостила кашей всех присутствующих за столом. Отцу наложила самую щедрую порцию, себе капнула половину ложки исключительно ради того, чтобы остальные не боялись пробовать авторский рецепт. замужней и счастливой Мерины. Как хорошо, дочь! Первым заговорил отец, громко п р и ц о к и в а я языком: "Брак пошел тебе на пользу, Мерина. Наконец-то ты набила руку в специях. Хороша каша. Изю мне обычно играет. Возьми на заметку Рима." Сестра метнула в меня к о л к и й взгляд, а затем попробовала кашу сама. И вправду в к у с н о Мерина. Кивнула она. Кто тебя научил? Подсмотрела у кухарки? Ярьяна подтвердила версию, хотя с изюмом подсказал э л и г а с точнее не подсказал, просто сыпанул несколько высушенных ягод в кастрюлю, когда я помешивала кашу. Как вы лекаре говорите? Улыбнулся а д р съев сразу несколько ложек сладко пряного лакомства. Божественно. А что значит божественно? Удивилась Римма. За столом замолчали, ждали ответа дракона. У меня внутри все похолодело. Одной рукой я ухватилась за стол, чтобы добавить себе опоры, почувствовала слабость в ногах и с испугом взглянула на мужа. Ну как же? Смутился он, не зная, как ответить. Это ведь... Адр замолчал, плотно стиснув губы и помрачнел, почернел буквально за несколько секунд. По его лбу пробежали отчетливые напряженные складки. Нам пора. Он глухо стукнул кулаком по столу.